Рассказывает Дмитрий Левоческий. «Я тут подумал, глядя на фотографии, что очень немного у меня таких, где я улыбаюсь. Сегодня именно так получилось. Странное ощущение. Угощали сегодня всех профитролями. Не знаю ничего про склонение этого слова, поэтому извините меня за возможную неграмотность. Люди спрашивают, а что это? Гуглить во время разговора не очень вежливо, поэтому я придумал собственное определение». Профитроли – это смесь мороженого и пирожного, только вкуснее. Кажется, этот ответ оказался удачным, поэтому не отказался никто, кроме Антона Владимировича. Я для пирожного мороженого не мальчик, мне бы кофейку и мандарин в честь снега. А еще были у Ирины Валентиновны новая пациентка. Она не видит и не слышит, и долго спрашивала меня, кто я, да как зовут. И как я не старался, ответ она не понимала. Несколько раз попытались обменяться какими-то фразами, но ничего не получилось. Она вдруг как-то успокоилась и сказала, «Тогда будешь Олежка», погладила меня по голове и уснула, улыбнувшись.